которых ценил и уважал. Он изданно любил и высоко оценивал поэзию Леонида Мартынова. И когда появилась в одной газете заведомо несправедливая статья о стихах Мартынова, Иренбург прекратил даже здоровиться с ее автором. Несмотря на давние знакомства и добрые отношения, Иренбург никогда не простил его. «Он злой, — говорили иные, — он брызга и ворчен. Но я никогда не слыхала, чтобы он ворчал и брюзжал о чем-либо потихоньку, произнося вслух совсем другие речи. Он находил возможность говорить в полный голос о том, что его раздражало и не устраивало, и его позиция была всегда общеизвестна и открыта. А уж если он что-либо по-настоящему ненавидел, то ему хватало злости бороться против ненавистного, не успокаиваясь и не отступая. Но я не могу забыть, как после гибели одного моего друга, через несколько месяцев, когда мы встретились с Эренбургом, он ничего не говоря, вынес мне из своего кабинета аккуратный пакет. В нем оказались французские и итальянские газеты, поместившие статьи памяти покойного. Помнил, думал, собирал. При его занятости. Многие добряки поступили бы так. Он никогда не сетовал на то, что много времени тратит на дела других людей, которым старался помочь. Только после смерти, когда близкие разобрали архив, стали очевидны масштабы этой деятельности. Ко мне он всегда был просто по-человечески добр. Иногда это проявлялось в совершенно неожиданных формах. Однажды я приехала к нему на дачу в нелегкую для себя пору. Сидели на террасе, невесело беседовали. Вдруг Эренбург спустился в сад и принес мне алую розу на длинном стебле. Я ахнула от того, как прекрасна была роза, а любовь Михайловна, Ахнула от того, что Эренбург срезал розу, что у него поднялась рука. Вообще-то он никогда не срезал выращенных им самим цветов из своего сада и другим не разрешал. Они должны были жить и цвести, пока не отцветут. Не терпел он и пустой болтовни. Помню, я пришла к Эренбургам, когда они только что вернулись из Индии. Илья Григорьевич был ошеломлен впечатлениями, взволнованно и влюбленно рассказывал обо всем, что успел увидеть и понять. Я уходила поздно, и хозяева провожали меня, пока я одевалась в прихожей. — Как жаль, что я никогда не смогу поехать в Индию, — потужил я. — Патологически боюсь змей. — Да, змеи — это ужасно, — подхватила Любовь Михайловна. — Представьте себе, индийцы сидят у отеля с корзинками, ожидая иностранцев. И вдруг открывают перед вами корзинку, и прямо на вас встает змея. «Я бы умерла!» — ужаснулась я. «Ужасно! Ужасно!» — продолжала Любовь Михайловна. Иринбук повернулся и, не простившись со мной, ушел. Я не обиделась. Я поняла. Он еще раз в жизни влюбился, а мы вдруг стали болтать ерунду. Она оскорбила его. У нас с ним была еще одна точка взаимопонимания — собаки. У Эренбурга всю жизнь были собаки. Он всех их помнил и любил о них рассказывать, и даже шутил, что мог бы дополнить свои воспоминания еще одним томом для разнообразия о заглавленном «Собаки. Годы. Жизнь». Столь же охотно слушал он и рассказы о чужих собаках. Когда у нас появился щенок породы «Московская сторожевая», Эренбург чрезвычайно интересовался им. Щенок Рос становился огромным, и хотя был весьма толков и покладист, управляться с ним становилось все труднее, и я сердилась на свою дочь за то, что она ленилась водить собаку на площадку, в собачью школу. «Зачем вам это нужно?» — удивился Илья Григорьевич. «Вы хотите, чтобы пес ловил диверсантов или жуликов? Или чтобы он умел обнаруживать мины?» «Разумеется, нет», — отвечал я. «Хочу, чтобы он был умным, чтобы он все понимал. Причем же тут собачьи площадки?» пожал плечами Иренбург. «Общайтесь с ним, разговаривайте с ним обо всем, как с человеком, и он очень быстро станет все понимать. Поверьте мне!» Активность и деятельность были, пожалуй, главным свойством натуры Иренбурга. Они молодили его. Бездействуя, он скисал и погружался во мрак. Тогда с ним было нелегко общаться. Но и тут он обычно был чем-то занят, кому-то помогал, всегда находил приложение своим силам. Может быть, сегодня уже и позабылось, как он всю свою жизнь горячо любивший живопись, долгие годы страстно отстаивал ее право быть своеобразной и многообразной. Но если в шестидесятых годах в Москве